Глава 3. Выйти из комплекса было не так уж просто. Число тварей заметно увеличилось. Они прятались на дорожках, сливаясь с грязью, упирались в стены и даже парили над большой лестницей у главного входа. Впрочем, пока их плотность была недостаточной, чтобы я испытывал проблемы с поиском безопасного пути в режиме. «У тебя есть еда?» спросил я после того как мы перебежали пешеходную дорожку ведущую к парковке еда захар даже с шага сбился от удивления сейчас мне требуется много когда приходится много думать я потрогал свой лоб указательным пальцем правой руки а понял он вот держи и он протянул мне шоколадный батончик чудо улыбнулся я «Слушай, а может, оружие у тебя тоже найдется, а?» «Я не подумал, извини», — ответил он. «Ладно, разберемся». Сразу три твари почуяли наше приближение и медленно поднялись в воздух. Их стебельки нервно колыхались в прохладном воздухе, вытягиваясь в нашу сторону. «Блин, какая мерзость!» — бросил я в очередной раз, корректируя путь. «Захар почему-то остановился». Я оглянулся, чтобы отчитать его. Это раздражало по десять раз пересчитывать запасные пути. Кроме того, стоять все равно было опасно, несмотря на режим. Твари накапливались вокруг, грозя перекрыть окно для спасения. «Гляди, Гриш», — сказал Захар, указывая вперед, в сторону Арбиона. Возле входа, на одном из деревьев, я разглядел силуэт человека. Он был в отчаянном положении». Внизу уже скопилось с десяток слизней. Блин, вырвалось у меня. Мы можем что-то сделать? Я снова вошел в режим. Да, мы могли, если поторопиться, мы могли использовать единственный путь для спасения. Надо было немного передвинуть платформу, брошенную ремонтниками, которые, вероятно, что-то делали с навесным фасадом. «Бежим», — сказал я и мы рванули вперед, обходя самые опасные места. Мы успели в последний момент. К счастью, застрявший на дереве мужик оказался достаточно сообразительным, чтобы понять наш замысел. Он спрыгнул на платформу сразу, как только она оказалась в зоне его досягаемости. Мы, навалившись с обеих сторон, удержали конструкцию на месте. — Спасибо, ребят! — услышал я сверху и удивленно поднял голову. Это был тот самый мужик, который приходил в мой кабинет поговорить насчет Захара. «Сюда!» — сказал я. «Быстро!» Удивляться и выяснять отношения не было времени. К нам приближались сразу три слизня, грозя перекрыть путь отступления к шоссе, где их было поменьше. Отбежав на безопасное расстояние от скопления тварей, мы остановились, чтобы отдышаться. «Какого фига вы тут делаете?» прошипел Захар, глядя на особисто. «Я не поверил в вашу версию эвакуации», ответил он. «А терять такого специалиста с учетом обстоятельств мы никак не могли себе позволить». «Надо же», ухмыльнулся Захар. «И каким же образом вы собирались меня возвращать, так сказать, в нормальное русло? Вы что, не видите, что происходит? Вам совсем жизнь недорога? Так сильно хочется выслужиться?» Мужик спокойный, даже как-то флегматично выслушал эту тираду. «По правде говоря, никаким способом я вас возвращать не собирался», — ответил он. «Вы бы сами вышли, когда сообразили бы, наконец, что сейчас не лучшее время для фронта. Я хотел вас встретить, но потом ситуация осложнилась». «Куда уж сложнее», — не удержался я. «Так что вы здесь делаете?» — спросил Захар. «Давайте хоть внутрь зайдем», — сказал мужик. «А то опять налетят». Слизни действительно приближались, охватывая нас полукольцом. Внутрь здания идти, откровенно говоря, не хотелось. Если слизни уже там, в замкнутом помещении резко сокращается количество вариантов спасения. Но, возможно, они туда еще не попали, особенно на верхние этажи. Там лифты и эскалаторы на пути». «Могут ли они их преодолевать?» У меня не было ответа на этот вопрос. По дороге к технопарку я избегал станции МЦД, потому что тут еще проводилась эвакуация. Теперь же внутри вроде бы все стихло. «Быстрее!» — кивнул я и сам первым рванул к стеклянным дверям. Я опасался, что они будут заблокированы. Тогда пришлось бы бить стекла, что открывало прямую дорогу тварям внутрь. Но нам повезло. Никто не подумал запереть двери. «Секунду!» — окликнул нас мужик, когда вслед за мной и Захарм оказался внутри. Он повернулся к дверям, присел на корточки и чем-то щелкнул на полу. Насколько я понял, он был знаком с этим типом запора и теперь закрыл нас. Несколько слизней повисли в нерешительности в нескольких метрах от входа. Один из них медленно двинулся вперед мы наблюдали за его маневрами, затаив дыхание. Особист осторожно пятился. Столкнувшись с прозрачной преградой, Слизень вытянул стебелек с глазом и щупал ее. Я видел, как нижняя часть его тела растекается по стеклу, будто густая смола. Похоже, он пытался давить, но безуспешно. Разочарованно булькнув, Слизень отступил, а мы двинулись дальше в сторону остановленных эскалаторов. «Как вас зовут-то хоть?» — спросил я мужика, когда мы поднялись на третий этаж в торговую галерею. Он посмотрел сначала на меня, потом почему-то на Захара. «Вы в прошлый визит как-то не представились», — мстительно заявил я. «Визит?» — тут же переспросил Захар. «Да, мы общались после того инцидента со стрелком». «Конечно же», — ответил мужик. Захар удовлетворенно кивнул, не вдаваясь в дальнейшие расспросы. Очевидно, у них не было необходимости. Это, в общем-то, большого значения не имеет. Мужик пожал плечами. Но если хотите. Коля его зовут, буркнул Захар. Позвольте представить. Гришу ты уже знаешь, так понимаю. Приятно, дипломатично кивнул я. Николай не ответил, но молча протянул руку. Я ответил на рукопожатие. «Так для чего ты тут?» — продолжал Захар, обращаясь к особисту. «Илью, помнишь?» — ответил Николай. «Ходер. Из отдела перспективных разработок». «Помню, конечно», — кивнул Захар. «Он делал основу софта моей установки». Николай сначала сделал круглые глаза, когда Захар упомянул установку, потом взял себя в руки. Видимо, сопоставив обстоятельства нашей встречи, он сделал верные выводы о моей информированности. Он мой. Я в курсе, — Захар кивнул. — И что? — А то, что про эвакуацию он узнал только когда утром залез в телегу. — Блин. — Ты в курсе, что у него жена и ребенок? — продолжал особист. — Нет. — Захар покачал головой. — Не в курсе. — Жена тоже инвалид, по слуху. — И ребенок? — удивился я. Николай посмотрел на меня так, что мне стало неловко. — Нет. Ребенок совершенно здоров, и я здесь для того, чтобы так оно и оставалось. «Эвакуация — Эвакуация? — спросил Захар. — Если на вертолете? — Полеты категорически запрещены. — Николай пожал плечами. — Обоснованно хоть? — спросил я. — Да, — кивнул особист. — К сожалению, да. Обоснованно. Техника склонна терять управление внутри периметра. — Послушай, — — Те, — начал я. — Но хоть какой-то план у вас был, так? Вы же не могли на обум сюда ринуться. — Ринулся, пока еще связь была, — ответил Николай. — И давай уже на «ты», а? а то мы тут сдохнуть можем в любой момент. Это, знаешь ли, сближает сильнее, чем тост на брудершафт. — У тебя оружия даже нет, — заметил я. — Одна из тварей достала чем-то вроде кислоты, — ответил Николай когда я отстреливался. Пришлось выбросить». «Так они еще и кислотой плеваться могут?» — спросил я. «Это не кислота», — пояснил Захар. «Это их внутренности. После такой атаки сам Слизень погибает, поэтому такое происходит только в крайних случаях. Если начать в них стрелять, например», — добавил я. «Вроде того». «Так». «Ясно», — сказал я. «Значит, спасательная операция». Надо помочь вытащить семью из этой задницы. — А ты можешь? — спросил Коля, подняв бровь. — Только он и может, — вместо меня ответил Захар. — Каким образом? — заинтересовался особист. — Сейчас это совершенно неважно. Сам поймешь, — ответил Захар. — Так что делать-то будем? — спросил я, глядя на него. — Спасать людей, конечно. После этого ответа мне как-то сразу стало легче потому что если бы Захар ответил по-другому и начал бы меня убеждать в важности высших целей, я бы понял, что совершил большую ошибку в выборе того, кому следовало бы довериться. «Какой дом?» — спросил я Колю. Шестьдесят седьмой, ответил он, Чистяковой. Я мысленно представил план района. «Который за школой?» «Плохо, блин, далеко», — сказал я. «Уж что есть», — особист пожал плечами вопрос в том, как добираться, продолжал рассуждать я. Через парк опаснее всего. Там этих тварей полно. Один нюанс, Захар поднял большой палец. После события прошло достаточно времени. Появляются они действительно там, где есть открытая почва и растения. Думаю, это связано с проекцией живой материи. Растение достаточно стационарно, чтобы она была стабильной, поэтому там проникать легче но сейчас они, скорее всего, перераспределились, уползли туда, где есть следы людей. — А новые? — спросил я. — Одни перераспределились, другие возникли? — Как я сказал, после события прошло достаточно времени, окна закрылись, новые слизни больше не прибывают. — Блин, первая хорошая новость на сегодня, — улыбнулся я. — Это что же, значит, их можно просто перебить, и все вернется в норму? к сожалению, так не получится», — вздохнул Захар. «Каждый убитый слизень будет вызывать локальную нестабильность. Если убить пару-тройку, это ни к чему не приведет. Наверное, даже получится таким образом потихоньку от них избавиться, но на это нужны годы. А вот если убить всех разом, это вызовет такую нестабильность, что последствия предугадать очень сложно. Но в чем не приходится сомневаться, так это в том, что они будут крайне негативными». «Прекрасно», — сказал я. «То есть нам еще и считать этих тварей надо?» «При возможности», — вздохнул Захар. «И то мы не в том положении, чтобы говорить об их массовом уничтожении». «Я припоминаю, что на этой стороне есть какая-то полицейская часть», — заметил я. «Может, все-таки стоит поискать оружие, прежде чем соваться в лес?» «Не думаю», — вмешался Коля. «Оружие наверняка вывозили в первую очередь». Только время потеряем. За разговором мы дошли до центра торговой галереи. Тут находились лифты и эскалаторы, ведущие в главный холл. Тремя этажами ниже располагался супермаркет, кафе и какие-то магазины. Сейчас искусственное освещение было выключено, а того света, который проникал через прозрачную крышу, было недостаточно, чтобы разглядеть что-то внизу. И все же я пригляделся к темноте, когда подошел вплотную к ограждению. Даже в режим вошел. «Что там?» — тревожно спросил Захар. «Я так ничего и не увидел, но услышал. И с помощью режима смог воспроизвести картинку происходящего за счет звуковых волн, отраженных от стен». «Слизни», — сказал я, — «три штуки. Похоже, внизу одно из окон разбито». «Пошли», — ответил он, — «пошли скорее. Они тепло чуют, помнишь? Не нависай». Я успел рассчитать, что, по крайней мере, одна из тварей начала пробовать штурмовать эскалатор. В лесу слизней действительно стало поменьше. Пробившись через вестибюль и парковку, где их было более чем достаточно, я даже вздохнул с облегчением. Тут можно было не бежать. Достаточно просто быть на чеку и оглядываться по сторонам. «Как они поймут, что мы пришли?» — спросил я. «Связи ведь нет, так?» «Надеюсь, что в окно увидит, как мы приближаемся», — ответил Коля. «Мы договорились, что они с женой будут по очереди наблюдать». «Разумно», — кивнул я. «Но что делать, если они пропустят? В дверь ломится при том, что они ничего не услышат. Кстати, сколько лет ребенку?» «Пять или шесть», — ответил особист. «Вроде бы». «Что ж, не младенец уже проще», — ответил я. Парк закончился до обидного быстро. Началась городская застройка, и вот тут пришлось побегать. Сразу, как только мы пересекли границу парка, в нашу сторону двинулись пятнадцать тварей, которые до того чего то облепили ближайшую трансформаторную будку. «Быстро за мной!» — скомандовал я и бегом рванул в сторону дороги, где находился быстро сужающийся коридор относительно безопасной дороги. К счастью, мои спутники не мешкали. Мы добежали до школы, за которой был нужный нам дом. Почти весь школьный двор был покрыт бело-серым шевелящимся ковром слизней. Глядя на их подергивающиеся тела и стебельки, я очень надеялся на то, что эвакуация прошла удачно и что никто не был случайно забыт в суматохе. Обогнули школьную ограду. Вот и нужный дом. «Три у самого подъезда», — сказал я, глядевшись. «Можно попытаться выманить» предложил Захар. «Согласен». Это было по-настоящему опасно. Прямо во дворе дома терлось около сотни тварей. Все они интересовались нами, поднимались в воздух и медленно плыли за нами, натыкаясь друг на друга. Мы подбежали к подъезду. Я намеренно опасно двинулся вперед, пытаясь заставить слизней, заблокировавших проход, двигаться быстрее. Это сработало. Они ускорились, рванувшись за мной. Я отпрыгнул в сторону и пробежал метров десять. Убедившись, что проход свободен, я сделал крюк и побежал обратно. За это время Захара и Николай успели добежать до двери. Она оказалась не заперта, дом был обесточен и магнитный замок домофона не работал. Я забежал внутрь и захлопнул за собой дверь всего в полуметре от ближайшего слизня, который уже тянул ко мне стебелек с глазом. «Можно их как-то заблокировать?» спросил я, удерживая дверь. «Можно?» — кивнул Захар. Я услышал, как в темноте чиркнула зажигалка. В свете огня я разглядел, как особист возится у механического запора в основании двери. Послышался металлический ляск. Штифт встал на место. «Какой этаж?» — спросил я. «Семнадцатый», — ответил Коля. «Блин, лифты же не работают!» — только теперь сообразил я вход на лестницу должен быть через другую дверь». Захар посмотрел на меня как-то странно. Потом полез в карман пуховика и достал еще один шоколадный батончик. «На», — сказал он, протягивая закуску. «Спасибо», — ответил я, срывая обертку. Я действительно был очень голоден и проглотил батончик едва ли не в один прикус. «Лучше», — спросил Захар. «Лучше», — ответил я. Так, как наверх забираться будем? Тут только одна дверь снаружи была. Ты не заметил? спросил Коля. Старая планировка. Пожарная лестница выходит в подъезд. А, -а, -а... Halfway, кивнул я. Вот оно что. Мы стучались в дверь довольно долго. За ней слышалось какое-то движение и шуршание. Похоже, нас не увидели, констатировал я. Мы довольно быстро бежали ответил Захар. Тот, кто наблюдал, мог отвлечься на минутку. И тут из-за двери послышался напряженный и испуганный детский голосок. «Кто там?» «Спасатели!» громко ответил Коля. «Малыш, скажи родителям, что мы пришли. Они должны были нас ждать». Через пару секунд щелкнул дверной замок, и открылась дверь. На пороге стояла испуганная и заплаканная женщина лет тридцати, почему-то в спортивном костюме очень красивая, несмотря на эмоциональное состояние. Она прижимала к себе белобрысого мальчишку, который настороженно разглядывал нас. Из-за двери вышел мужчина с бейсбольной битой в руке. Увидев Колю и Захара, он опустил импровизированное оружие и улыбнулся. — Привет, Илья! — улыбнулся в ответ Захар и сделал несколько жестов на языке глухонемых. Ого! — прокомментировал я. — Ты это знаешь? — — Выучить несложно, — Захар пожал плечами. — Неинтересно стало, когда с Ильей начали работать. — Вот освоил. Илья тоже сделал несколько быстрых жестов. — Ну что, спасаемые интересуются, какой у нас план, — перевел Захар. — Слушай, — сказал Коля, глядя на меня. — Я так понял, ты каким-то образом предугадываешь, куда эти твари собираются двинуться, и ты выбираешь безопасный путь, так? «Что-то вроде того», — кивнул я. «Есть ограничения по числу людей, которых ты можешь провести?» Я поглядел на семью. Илья смотрел на меня напряженно, скрывая надежду. «В общем-то, да», — осторожно ответил я. «Только с ребенком надо будет кому-то помогать. Нужно его нести. До границы района, это не так близко. Кстати, а машина у вас есть?» «Не вариант», — тут же ответил Захар. Помнишь, я говорил насчет техники? Рискуем остаться заблокированными в салоне в беспросветном окружении слизней. — Слизни? — пропищал мальчишка, дергая за рукав маму. Потом он повернулся к ней и сделал несколько жестов. Мама улыбнулась в ответ и потрепала его по голове. — Так и думал, что мне не показалось. — Давайте передавать его друг другу, — предложил Захар. — По очереди. — У меня другое предложение сказал я. «Вес будет энергию сильно жрать. Это отражается на способностях. Меньше всего я хочу упасть на полпути. Поэтому предлагаю вывести себя в резерв на случай, когда будет нужен мощный рывок. Или если ситуация будет сильно неблагоприятной. Как раз постараюсь сил накопить». «Разумно», — кивнул Захар. «Тогда остаемся мы трое». Илья, внимательно следивший за его губами, кивнул. «Согласен» ответил особист. Давайте так и сделаем. — У вас еда есть? — спросил я, глядя на Илью. Тот что-то жестами переспросил у Захар. — Что именно тебе нужно? В холодильнике есть припасы, но разогреть ничего не получится, электричества нет, — перевел тот. — Что угодно, где много калорий, — ответил я. Бананы, конфеты, хлеб на худой конец. Коля кивнул и вышел из прихожей. На кухне что-то звякнуло, Послышался шорох. Женщина поглядела на Захара и что-то сказала жестами. «Нет, не думаю», — он покачал головой. «Не надо перегружаться. Нам придется много бегать. Если все пройдет хорошо, мы дойдем до кордона часа за два, это совсем немного». Она кивнула. «Кстати, это Светлана», — спохватился Захар. «Прошу любить и жаловать». «После этого он представил меня». Вскоре, как я понял, они уже были знакомы. В этот момент из кухни появился Илья. У него в руке был пакет, наполненный конфетами и шоколадными батончиками. Я улыбнулся. «Спасибо большое», — сказал я, стараясь как можно отчетливее артикулировать, чтобы Илье было проще читать по губам. «Кстати, можно к окну подойти? Надо обстановку оценить». Илья кивнул и сделал приглашающий жест. Зимний день короток, и солнце уже клонилось к закату. По моим оценкам, до сумерек оставался час, не больше. Еще около часа естественного света будет достаточно для того, чтобы передвигаться. Значит, до этого времени мы обязаны дойти до кордона. В темноте даже с режимом мне будет крайне сложно справляться. Снаружи, сразу за парковкой и проездом темнели покинутые частные дома. За ними тянулся северный обход Одинцова и где-то вдалеке, в районе Рублевки, что-то светилось. «Надо идти через лес», — сказал я. «Согласен», — ответил Захар, который стоял рядом. «Обход только меня беспокоит. Гляди, на асфальте как-то слишком много шевеления». «Возможно, но другого пути нет». «Согласен». Перед тем, как начать спускаться, я открыл окно на лестничной площадке и посмотрел вниз. Возле двери нашего подъезда шевелился сплошной ковер слизней. «Проблема», — констатировал я. Захар тоже выглянул наружу. «Надо через технический этаж в другой подъезд», — сказал он. После чего повернулся к Илье и что-то быстро сказал жестами. Илья кивнул и вернулся в квартиру. «Этажи закрыты, но у Ильи есть инструмент», — прокомментировал Захар. «Нам повезло». Илья вернулся с настоящими гидравлическими ножницами. Я присвистнул про себя. Интересно, и для чего простому программисту в простой квартире могла понадобиться такая штуковина? Надо будет спросить при возможности. Захар подошел к решетчатой двери, ведущей на чердак, и, сжав инструмент, перекусил душку замка. — С ребенком отойдите подальше, — сказал я, обращаясь к Свете. Та увидела мои слова и, кивнув, отошла в сторону, прижимая мальчишку к себе. Мы проверим, сказал Захар, идите за нами. Захар передал ножницы Илье. Они с Колей двинулись вверх по лестнице к люку, который вел на технический этаж. Скрипнули петли хеленькой дверцы. Послышался странный стрекочущий звук. Захар отпрыгнул, врезавшись в Колю. Они вместе повалились на ближайшую площадку. На них упал довольно крупный слизень. Ребенок завизжал. Его мать в ступоре прижалась к стенке. Отец пытался загородить семью от опасности. Я рефлекторно вошел в режим. В считанные мгновения от Коли осталась только половина. Он даже закричать не успел. Захар, используя секунды, которые слизень потратил на особисто, смог перевалиться через перила и упасть на площадку внизу. Я видел, что у него были повреждены ноги и хотел было кинуться на помощь, Но в режиме я ясно видел, что если я смогу утащить его на себе и даже раскидав слизни у подъезда выбраться наружу, семья за моей спиной гарантированно погибнет. Я заколебался. Слизень в это время деловито взбирался на перила, медленно переваливаясь, чтобы настигнуть ускользавшую добычу. «Бегите! Спаси их!» — крикнул Захар. Это вывело меня из короткого ступора. Я схватил ребенка и рванул по освободившейся лестнице наверх краем глаза я видел, как родители последовали за мной. Как я и предполагал, слизень, забравшийся на чердак, был единственным. Должно быть, он возник где-то на газоне и проник в открытый подъезд. А потом дошел до верха, кого-то преследуя. Эти мысли мелькали у меня в голове, когда я пробирался в полутьме технического этажа и срезал дверной замок, чтобы попасть на лестницу соседнего подъезда. И только внизу, перед выходом, ко мне наконец пришло осознание. Теперь некому будет отправить меня домой из этого странного мира».